Глава сорок седьмая. «Маша!» — Ульяна трогает меня за руку. «Ешь, иначе всё остынет. Нашу у тебя эти контейнеры с едой каждый день, и всё зря». Недовольно бурчит. «Хоть бы поела нормально. Муравьи и те больше в себя запихивают. Ты в голодный оморок свалишься. Впервые вижу, чтобы так тосковали по живому человеку». Вздыхает она. Я отвожу взгляд от окна и смотрю на Ульяну. Переполняет благодарность к этой женщине. Она два раза в день приносит мне горячую еду и заботится как о родной, но мое сердце и мысли находятся сейчас в другом месте. С другим человеком. Ни о чем больше думать не могу. Аппетита нет. Отодвигаю от себя тарелку с салатом и курицей и выхожу из-за стола. Пойду в море прогуляюсь. Я презираю себя за то, что так сильно тоскую по кости. Всего четыре дня прошло, а ощущение, будто мы не виделись целый месяц — и больше не увидимся. Тошно от одной этой мысли. «Машина скоро придёт, помнишь?» бросает Ульяна мне в спину. «Помню». Направляясь в прихожую, я снова думаю о Косте. Он даже не позвонил ни разу за эти дни и, наверное, уже не даст о себе знать. Прихожу на берег и достаю телефон. Набираю номер, который знаю наизусть, и опять слышу в динамике, что абонент временно недоступен. Господи! Когда уже закончится эта неизвестность? Она убивает. Лучше бы мы с Гончаровым остались на тонущем корабле вместе. Но он решил иначе и посадил меня в шлюпку. Теперь ничего не остаётся, как плыть к берегу. Попытки изменить Костина решение всё равно бы ни к чему не привели. Поэтому он всем упростил задачу и ушёл молча, не прощаясь и ничего не говоря. Только одного не учёл. Если что-то пойдёт не по плану, и мы с ним больше не увидимся, я... «Не прощу его никогда». Вспоминаю, как накануне Гончаров спросил, что в моём понимании можно считать предательством. Я пожала плечами и ответила, что измена — это нож в спину. Костя грустно улыбнулся и сказал, что это лишь одна из разновидностей предательства. В его представлении предать — это не выполнить данное кому-либо обещание. После того, как Костя однажды своё нарушил, он перестал давать обещания, чтобы не обмануть ничьих надежд. Тогда я не придала этому значения, а теперь понимаю, почему он не сказал ни одного слова тёплого напоследок. Видимо, по мнению Кости, это выглядело бы так, словно он даёт мне надежду. Значит, есть вероятность, что он мог бы не сдержать слово и предать? Как же в фильмах всё просто? Всего час небольшим, и тебе известно, чем закончилась история. А мне сколько оставаться в неведении Ещё бы финал оказался не таким печальным, как в «Титанике». но подобных гарантий, увы, никто не давал. Сажусь на песок, опишу девчонкам. Таня со Светой в один голос утверждают, что готова примчаться хоть сейчас и поддержать, но я заверяю их, что ехать никуда не нужно. Через несколько часов я буду в Москве. Скоро за мной приедет машина. Без понятия, куда придется лететь из столицы и что дальше будет. Я отправляюсь в очередную неизвестность. Должна бы уже к этому привыкнуть, но не получается. После общения с подругами я набираю номер Рафаэля, но и здесь слышу те же слова, что и недавно. Абонент временно недоступен. Открываю браузер, чтобы почитать новости, но тут же останавливаю себя от этого шага. Ни к чему хорошему это не приведёт. Всё-таки лучше, наверное, жить в неведении. Однако силы воли хватает лишь до вечера следующего дня, а потом отгородиться от этих мыслей и желаний не получается. Человек Гончарова привозит меня в аэропорт и вручает новые документы, сажает в самолёт, и я снова остаюсь одна. Сидя в бизнес-классе, случайно слышу разговор какого-то мужчины. Он обсуждает с собеседником последние экономические новости и называет фамилию ненавистного мне человека Антипов. Якобы мэра столицы обвиняют в ряде крупных финансовых махинаций и скоро уберут с должности, отправив за решётку. Закрываю уши руками и отворачиваюсь к иллюминатору. Нет, не хочу ничего знать. Не сейчас, когда я уже за тысячи километров от Москвы и возвращаться команда не получала. Берег уже близко. Надеюсь, и Костя до него доберется. Дорога вместе с пересадками занимает три дня. В моих документах значится чужая фамилия. Осталось лишь имя. Куда бы я ни прилетела, мне постоянно мерещится присутствие Кости — Оглядываюсь по сторонам, ищу его глазами и надеюсь, что он встретит меня в каком-нибудь из аэропортов, но чуда не происходит. Гончарова нигде нет. Невыносимая тяжесть! Именно так я бы охарактеризовала своё состояние. И лучше бы действительно оказалась беременна от кости, чтобы иметь хоть какую-то зацепку, опору и окончательно не скатиться в уныние. Но тянущая боль в животе и пояснице, и мажущие выделения — Говорят о том, что месячные придут в срок, и никакого ребёнка нет и в помине. Конечной остановкой оказывается Токио. В аэропорту меня встречает пожилой мужчина с сетиной на висках, представившийся Нобуо. Он забирает мою сумку, в которой почти нет вещей, и ведёт меня к своей машине. Японец разговаривает на ломаном русском. Впервые с того дня, как Костя меня оставил, я улыбаюсь, услышав смешное «Мася вместо Маши», и ещё набор слов, которые я не могу разобрать. «Чей этот дом?» — спрашиваю, прилипнув к окну, когда мы подъезжаем к двухэтажной вилле, утопающей в зелени и цветах. «Вас? Чей же ещё?» — отзывается Нобуа, переиначив «ваш» на свой лад. Он паркует автомобиль у входа и выдаёт мне новенький телефон и ключи от дома. Мой мобильник ещё в Москве забрал человек Гончарова прямо в аэропорту, До конца поездки меня настоятельно попросили никому не звонить и вести себя неприметно. Уточнять, почему и зачем, и я не стала. И так очевидно, что таким образом Костя заметает следы. Однако вопрос, что будет ждать меня впоследствии, снова остаётся открытым. Неопределённость. Дни тянутся очень медленно, а потом происходит то, что окончательно меня ломает и убивает всякую надежду на благоприятный исход. В интернете я читаю новость, что сегодня один из богатейших и влиятельных бизнесменов России Константин Гончаров вместе с женой попал в автомобильную катастрофу. Олигарху стало плохо с сердцем, и он не справился с управлением своей машиной. Его жена погибла на месте, а сам Гончаров в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставлен в институт имени Склифосовского. Врачи борются за его жизнь. В конце вскользь Упоминается, что четырьмя годами ранее в аварии скончался его сын, а незадолго до последнего несчастного случая молодая жена Гончарова потеряла ребёнка после череды покушений на жизнь супруга. О нашей интрижке с Рафаэлем не написано ни слова. Впрочем, как и о том, где и когда пройдут мои похороны. «Мася!» — доносится голос Нобуа, и я вздрагиваю. «Можно?» — помощник застывает в дверном проёме. Перед глазами всё расплывается от слёз, в груди сильно тянет. Я в незнакомой стране одна, под чужой фамилией, изолированная от общества. Если прочитанное мной только что «Правда» и Костя пострадал, то как я могу оставаться здесь? Вдруг ему требуется помощь, а мои девчонки... Представляю, какой у них шок после подобных новостей. Впервые я близка к тому, чтобы тронуться умом от безнадёги, в которую засасывает, как в омут. «Это вам!» Нобуа протягивает мне конверт. Вскрываю его дрожащими пальцами и смотрю на свои новые документы, по которым я теперь госпожа Семидзу, да ещё и замужем за каким-то Акио. «Что это?» Ничего не понимаю. «Акио? Это имя? Фамилия?» Спрашиваю сиплым голосом, тряся документами перед носом Нобу. Надеюсь, я всё-таки не его жена, и это не было частью костяного плана. Что там Гончаров говорил про мои эмоции? Почаще их отключать и включать логику? Если следовать его совету, то выходит, что с Костей всё хорошо. Относительно хорошо. Разум твердит, что это так, но сердце. Но это от плохого предчувствия, потому что маша Беляевой больше не существует». А значит, Гончаров пошёл на крайние меры, чтобы закончить начатое с минимальными для всех потерями. «Я ничего не знаю», — говорит Нобуа, и я перевожу на него взгляд. «Это попросили вам передать». Кивает он на конверт и уходит, оставляя меня одну. С трясущимися губами и комом в груди, который стремительно разрастается. Вспоминаю касание Гончарова и его глаза, которые постоянно мне снятся, запах его кожи, и медленно схожу с ума. Это самая настоящая пытка — думать о том, с кем не имеешь возможности встретиться и по кому безумно скучаешь. Я тяжело дышу и прислоняюсь к стене, чувствуя, как тело становится ватным и воздушным. Но вместе с тем появляется надежда, что Костя всё-таки добрался до берега, и мы с ним скоро увидимся.